Глава 76. В сухую. В сторону Джоу Юя полетел лишь один диск ван Джена, второй же отправился к Данде. Всё дело в том, что танк монорастцев окончательно очухался после заморозки, и Кертису теперь приходилось противостоять сразу двум противникам. Гравитационное поле Лунянина пока ещё спасало от атак двух мехов, но всё равно ему становилось слишком тяжело. Щит дракона явно собирался, не жалея себя, добраться до него, И, учитывая силу ударов тяжёлого меха, вскоре это должно было случиться. Сноули не могла оказать ему поддержку со своей позиции, имелся слишком большой риск задеть самого Кёртиса. И в этот непростой момент послышался свист золотого диска, летящего на помощь. «Но какой в этом смысл? Не уничтожат Кёртиса, так уничтожат тебя!» Капитан Монороса в душе возликовал. «Наконец-то у них появился удобный случай!» Летящий диск он решил взять на себя. Ван Джен допустил огромную ошибку, и сейчас ему придёт конец. Дэнди никогда не сомневался в силе Голдвилла Джоу Юя. Два заряженных экс энергии золотых диска летели словно косы смерти. Скорость вращения дисков Ван Джена была ощутимо медленней. Уровень моноразцев и впрямь казался неплохим. Одинокий диск Ван Джена попал точно в правый диск его соперника. Однако второй диск Джоу Юя продолжал лететь по своей причудливой траектории. «Точно Ван Джена!» «Ну и пунторез! Что он на себя возомнил?» «Да здравствует Монорас!» «Кончай его!» Студенты с Монораса запрыгали в возбуждении. «Что за заносчивость?» «Как будто он ни что не ставит их соплеменников!» Тем временем в военной академии Арысова царилась гробовая тишина. Саламандры смогли заполучить огромные преимущества, а теперь Ван Джен того самого. Яо Алины Чэнь Сю схватились за головы, Аллену показалось, что комментировать этот бой ему уже осталось недолго. Он только-только начал раззадориваться и проявлять свой энтузиазм, но тут Ван Жен так огорошил своими действиями. Однако дальше Аллен вовсе позабыл о том, что как профессиональный комментатор он обязан уметь грамотно и чётко реагировать на резкие изменения ситуации. Его рот раскрылся от изумления, и из него вырвалась только одна фраза. «Охренеть!» В следующую секунду произошло нечто волшебное. После того, как два золотых диска столкнулись друг с другом, диск Джоу Юи отлетел назад, а диск Ван Джена, завращавшись ещё быстрее, полетел по косой траектории. И вот когда второму золотому диску Джоу Юи оставалось каких-то 5-6 метров, чтобы настигнуть Ван Джена, вдруг бэм! Он оказался сбит вернувшимся назад диском Ван Джена. Но и это ещё было не всё. После этого столкновения диск Ван Джена сразу же вернулся на своё место, и тут же вылетел обратно, взяв курс в направлении Джоу Юя. Монорасец оторопел. Ни один из его золотых дисков ещё не вернулся к нему. Его энергетический щит оказался инстинктивно активирован. В это время к Ван Джуну вернулся его второй золотой диск, который был чётко отбит блоком Данди. Цэнк! Вух! Цэнк! Цэнк! Голдвилл Джоу Юя тем временем на ходу вытянул руки и тоже принял свои золотые диски. Однако выпустить их он так и не успел. В него один за другим стали налетать диски противника. Невероятный беспрерывный обстрел. Вашу мать. Перед глазами Джоу Юя всё потемнело, но он уже и не хотел сражаться. На самом деле ему даже захотелось убежать оттуда, из этой комнаты, из этой академии, из этого мира. С самого начала этот Ван Жэн не был ему равным противником. Это не беспощадный убийца Аливейдуса. «А Голдвилл Ван Джена заставляет терять надежду!» Джан Шань улыбался во весь рот. «Когда коту нечего делать, он яйца лижет!» «Я просто даже не знаю, что ещё сказать по этому поводу!» «Это же надо додуматься недооценивать Ван Джена на Голдвилле!» Яо Аллен, который был готов задохнуться от напряжения, в один миг выдохнул и снова возрадовался. «Вот он, Голдвилл, способный сокрушить сами небеса!» Уже никто и не думал о победе или поражении, Один этот ход ошеломил всю публику. В действительности такая атака наносила серьёзный удар по боевому духу соперника. Любой, кому довелось бы увидеть нечто подобное, не смог бы воспринять это как должное. Тем временем Кёртис убежал. Сдерживающее гравитационное поле сменилось отталкивающей силой и его отбросило назад. В то же время раздался дикий рёв стального зверя. Тем не менее его заглушил оглушительный свист летящих дисков. изначально собиравшийся сместиться в сторону, Ройбот вдруг опустил руки. Он и в самом деле не хотел больше сражаться. «Это, мать вашу, что вообще значит?» Его мех задрожал под натиском золотого диска, и в этот момент устрашающая мощь Голдвила предстала во всей красе. Данди успел среагировать и уклониться, но небесный мастер копья в ту же секунду стал притягивать его к себе. Данди тут же ускорился, увеличивая дистанцию, Но Небесный Мастер был к этому готов. Мех Кёртиса весь завибрировал. Что тут скажешь? Противостоять человеку, обладателю подобных способностей, самое неприятное занятие. Бам! Данди, воспользовавшись силой притяжения противника, поддался порыву и сходу рубанул по счету Небесного Мастера, от отчего тот отлетел назад. Но как только он наконец получил свободу от чужого влияния, на него тут же вылетели два огромных диска. Диски «Ветра и огня» способны отделить небо от земли. Обычно золотые диски летят по траектории немного вверх. Но эти два диска были абсолютно неограничены в этом плане, а их полёт близко к земле был более скоростным и смертоносным. Следует также отметить, что метнуть диски по такой траектории было крайне сложно. Сейчас они олицетворяли собой ядовитые клыки Саламандр. Бах! Нельзя не сказать, что Дэнди даже не попытался уклониться. «Четырёх подряд! Голдвилл!» Диски с веселым свистом, как дети, успешно сдавшие экзамены, вернулись обратно к своему хозяину и мягко приземлились ему в руки. Пусть в нём не было брутальности беспощадного убийцы, но зато никто не мог сравниться с Голдвиллом в его высокомерии. Команда Саламандра одержала вторую победу! Это поражение стало тяжёлым ударом по команде Соколов, что легко читалось по грустным лицам её участников. Они тщательно разработали хорошую тактику, подкорректировали её под своих соперников и даже сфокусировали атаку на одном. Однако им немного не хватило для победы. Но иногда именно такое немного и оказывается решающим фактором. Поражение Соколов вышло довольно жестоким, им реально очень не повезло с противником. После этого боя обновился рейтинг команд. Убийцы богов по-прежнему занимали первое место. Но серия из двух побед продвинула команду Саламандр на третье место. Теперь они шли следом за славой Императора. Не успели сокол расправить крылья, как им пришлось их снова сложить. Это было практически невыносимо. Данди испытывал ощущение полного бессилия. Его способности были очень хороши, это признавалось всеми, в том числе, когда речь шла о командных сражениях. Пространственные перемещения в совокупности силы и воздуха для всех ближайших товарищей можно было сказать, что это действительно уникальный набор. И всё равно каждый раз соперник находит у них огрехи, каждое звено тактики рассыпается в пух и прах. Неужели команда Саламандр настолько сильна? Этот Джаншань ведь явно слабочок. Основали далека от профессионализма в своём деле, кроме способности X ей нечего продемонстрировать. Но всё-таки они не смогли их одолеть. «Позвольте взять интервью у самого ценного бойца этой встречи, Ван Джена!» Улыбнувшись, произнесла Сюй Юэ. Она была по-настоящему поражена. Беспощадный убийца Али Вейдуса не мог не шокировать, но оказывается, в этом мире есть ещё кое-кто и даже более устрашающий. Ван Джен на своём Голдвилле действовал прямо как какой-то бог безумия! ванжен я думаю, что всем нашим зрителям хотелось бы узнать, как можно научиться настолько мастерски управлять Голдвиллом, «Ты можешь дать какой-нибудь совет?» Сююи с большим любопытством всматривалось в непроницаемое лицо этого молодого человека. Его было трудно описать. Он был очень спокойным, не такой свирепый, как Эли Вейдус, но и не такой величественный аристократ, как Хок Толинь. И всё же всем своим естеством он излучал уверенность в себе, приветливость, непередаваемое впечатление. Ван Джен улыбнулся. Но, «Ну, наверное, мастерство приобретается с опытом». Надо много тренироваться, и тогда непременно добьёшься успеха в любом деле. Всё её и остолбенело. Изначально она полагала, что есть какой-то особый секрет, но... С другой стороны, ведь и правда. Даже если действительно есть какой-то особый секрет, без тренировок-то всё равно никуда. Терпение и труд всё перетрут. Вне всякого сомнения, это самый верный путь. Большое спасибо тебе, Ван Джан, и поздравляю команду «Саламандр». Серия двух побед ставит вас в один ряд с лидерами турнира — Такими, как убийца богов.